Глава 15. 14 июля, ночь, в поисках погонщика и его команды. Город Анатак. Сколько до рассвета? Прошептал слива. Час, также шепотом ответил я. План по захвату дома от сала разработали мгновенно. Ну как план? У каждой группы, на которой нас разбил туман, была своя задача по зачистке той или иной постройки, которые были на территории, пользовались только теми данными, что нам дал Клепа. Он единственный, кто видел там что-то через забор. Времени на то, чтобы провести более углубленное изучение, у нас не было. Так что придется ориентироваться на месте. В данный момент мы все, ну кроме Геры, Мацала и парочки бойцов, которые остались в гостинице, расположились вокруг дома. Ждем доклады групп, что они на позиции. Особенно сложно подобраться к забору будет третьей группе. Ее как раз и ведет туман. Им нужно, прикрываясь кустами, сделать достаточно большой крюк чтобы подобраться к забору с противоположной стороны отвизных ворот. Наконец посыпались доклады. Первая группа на позиции, вторая на позиции, третья на позиции, услышали мы в своих наушниках голоса ребят. Но сейчас повеселимся. Зловеще произнес слива, накручивая на ствол своего пистолета глушитель. Жаль, у нас не получилось проникнуть на территорию на чьих-нибудь плечах. Ни одна машина, ни один грузовик в этот ранний час туда не ездит Поселок спит, только пару раз где-то в другом дворе брехнула собака. «Начали!» — коротко прозвучала команда тумана. «Пух, пух, пух!» Где-то еле-еле заработали наши глушители. Это несколько наших бойцов из бесшумного оружия валят бдящих часовых. Вроде и глушители, а в тихой ночи слышно их достаточно хорошо. Надеюсь, все остальные спят. Все-таки тут не ведутся боевые действия, нет разбойников. На этот дом точно никто не нападет. «Чисто, чисто, чисто!» Спустя пяток секунд доложились пацаны. «Захват!» Снова слышим голос от тумана в наушниках. Все понеслось. Слива тут же метнулся к забору. Спиной к нему, руки на уровень пояса, лодочкой. Я следом, моя правая нога к нему в руки, сильный толчок. Руками хватаюсь за верхушку забора. Правую ногу на него есть. Перемахиваю на другую сторону. Приземляюсь на правое колено. тот же пистолет с глушителем на уровне глаз. «Чисто, тихо!» По бокам от меня также приземляются другие наши пацаны. Все это не раз и не два отрабатывалось у нас. Так что сработали четко и без задержек. Пока первые прикидывают, другие помогают перемахнуть забор другим, все тут же распределяются по двору, прикрываясь кустами и деревьями. Фонари тут есть, но их мало. Пацаны как горох сыпятся по бокам от меня. Последним приземляется слива. Вся моя личка тут. Кирпич, няма, тело. Шепчу им, показывая на лежащее тело одного из убитых охранников. Они метнулись к нему, хватают за руки, рывок, тело в кустах. «Пригодится». Кирпич закидывая себе за спину короткий автомат убитого, точно в лоб Архи. «Молодец, Клёпа!» — хвалит его шепотом нема. «Точно в лобишник вкатил». Клёпа только кивнул, сидит внимательно смотрит на двор. Архи это, скорее всего, даже не понял, от чего умер. Вижу, у него в зажатой руке сигарету, видать, покурить хотел. Мы позади какого-то сарая. Вон вижу парочку стоящих джипов, тонтованный грузовик. Рядом небольшой вагончик. Зачищаем, показывая на него. За долю секунды вижу, как слева от нас к другой постройке метнулись две тени. Это наши. Пошли тоже на зачистку. Пригнувшись, бежим к нему. Через открытое окошко слышится дружный храп парочки мужиков. Встаем по бокам от двери. Только Слива протянул ручку к двери, как дверь распахнулась, и на порог вышел крепкий архив в спортивных штанах. Раз, няма заучным движением хватает его за шею, зажимает рот, роняет его на землю. Тихо, приставил ему нож в горло, шепчет он ему в лицо. «Я уже захожу в вагончик, света мало. Можно сказать, его тут совсем нет. С другой стороны, вон еще одно окошко, и в него проникает светотульчного фонаря. Но разглядеть две двухъярусные кровати я смог. Судя по дыханию, и осторожным шагам позади меня пацаны. Тот, кто вышел на улицу, спал на верхней левой кровати. Вот она пустая. На остальных трех еще трое спят, и двое из них как раз громко храпят. Быстро распределяем цели, хотя это лишние». Спиток выстрелов из пистолетов с глушителями. Все, храп прекратился. Три тела начинают остывать на кроватях. Давайте этого сюда, шепчу сливи Архи уже с завязанными руками кляпом во рту затаскивает вагончик. Не вздумай орать, шепчу, вытащив свой нож и легонько надавив им ему на века. Кляб сейчас вытащу, где вход в бункер? Выдергиваю кляп. Слева в сарай в дальнем углу, выпаливает он на одном дыхании. В каком сарае слева, млять? Тут этих сараев полно. «Там?» — пытается показать куда-то головой вбок. «Есть сараи, голос Клёпа, который смотрит в окошко. Около него беседка?» «Да. Где проводник?» «Какой проводник?» «Не придуривайся. Тот, который знает, как пройти через туман. Там же в бункере. Знаешь, где лагерь разбойников?» «Нет, я тут служу, работаю. На грузовике сегодня раненых разбойников из леса привезли». «Да». «Как в бункер попасть?» «Пароли, скрытые кнопки, быстро говори». Внезапно раздается короткая автоматная очередь. Чей-то крик и снова тихо. Мы все замираем. Что там, у кого? спрашивает туман по рации на общей волне. Крот в канале, чисто. Один тут шустрый попался. Слива, держи его. Слива, придавив ногой архик к полу, упирает ему ствол пистолета в лоб, тот лежит не шевелится. Туман, прием, вызываю его. В канале. Есть язык, знает, где вход в бункер. Дальше пока не допрашивали. Где вы? Мы в вагончике, около дальнего сарая. Вход в бункер, в сарае рядом. Ориентир, беседка. Иду к вам, держите языка. Что по зачистке? Грач. Дом наш. От взяли. Чисто. По входу подтверждаю, у нас тоже парочка языков, тоже указывает на этот сарай с беседкой. У нас тоже чисто, докладывает крот. У нас тоже чисто, чисто, территория наша, докладывает пацаны. Отлично, мужики. Похвалил всех туман. Три минуты 20 секунд. Охренеть. Он еще и время засек. Выставить часовые, их трупы убрать. Отсалок беседки, всех остальных расход. «Сарай окружить, распределиться. Остальным сбор около вагончика», — отдаёт команда «Туман». «Дозор что у вас?» «На дороге чисто». «Отлично. Машина наша сюда. Дозор на месте». Ох, видели бы в этот момент глаза Архи. У меня-то наушник в ухе, а вот клёпа свой вытащил, и все наши переговоры были слышны на небольшой громкости из его рации. Громкость еле-еле, но слышно. Он точно все слышал. «Не убивайте». С полными ужасами глаза сказал он. «Я все скажу». «Конечно скажет», — хмыкает слива кнув его глушителем в лоб сильнее. Иначе мы тебя живого наизнанку вывернем. Архи выволакиваем на улицу. Парни уже кто тут? Кто окружает сарай со входом в бункер? Вижу, как волокут мужика. Это, походу, есть от сал. Вон и туман с грачом быстрым шагом к нам идут. Сбоку еще кого-то волокут. К нам. Кажись, живой. Стонет и матерится. Это кто? Спрашивает туман мушкетеров, которые притащили сильно сбитого мужика. Местный электрик и сантехник. Быстро отвечает котлета, потирай свою скулу. успел врезать мне. Этих троих оттаскиваем за угол и скидываем в кучу, как дрова. У вас пять секунд, наведя на них ствол пистолета, шипит туман. Как проникнуть в бункер? По звонку, быстро отвечает наш Архи, но если сейчас пойдете, они могут заподозрить, неладное. Заткнись, плюясь и шипя, почти что рычит, отсал, и тут же получает сильный удар в живот. А ты, наверное, отцал. С ухмылкой сажусь на корточки напротив и, взяв его за волосы на голове, разворачиваю к себе. Торговец, любитель купить и продавать людей. Тот от боли, походу, еще не въезжает. Если этот завкос подает голос Клёпа, значит, знает, где воздуховоды и кабеля электрические. Сейчас пару тряпок, горящих в вентиляцию, закинем, и электричество вырубим. Сами вылезут. Не думаю, что у них там огневые точки есть, и заминировано все. Точно, обрадованно произносит туман. Взяли его, в сторонку. Этого допросите, показывает стволом на отцала. Мы пока бункером займемся. По информации о тех, кто уже умер, Тут туман зловеще улыбнулся. «Проводник, который знает проходы, в тумане там». «Ага, киваю, нам тоже этот так и сказал». «Показуй на архи. Как только пацаны подхватили под руки завхоза и поволокли его в сторону, он начал яростно материться, на что тут же последовали несколько ощутимых ударов, заткнулся разом. И, кажется, малыш ему левую ногу сломал. Просто наступив на нее, по крайней мере, хруст я слышал. Завхоз только застонал, от боли даже озарать не смог. «Ладно, сейчас быстро все покажет». — С ним-то что делать? — спрашивает у меня Слива, показав на Тот пытается от меня уползти, вон как ногами по траве буксует. Но сзади стена, некуда бежать. — Не надо, пожалуйста, не надо! — как-то хрипит он. Походу, у него от страха голос сел. — А зачем ты нам? — удивленно спрашиваю я. — Толка от тебя нет. Все, что нам надо, мы уже узнали. — Я знаю, где сейф, — выпалил он. — Там деньги золото. — Хм, удивил. — Оцал только на это зубами заскрежетал но ничего не сказал. — Да мы, в принципе, так и его найдем, — пожимая плечами. — Да и не за этим мы сюда пришли. За ним, — кивая в сторону от сала он наших друзей бандитам продал. В глазах от сала появился страх, настоящий, и удивление. — Молиться будешь перед смертью? — наведя на него пистолет, спросил Слива. «Падлы — Падлый! внезапно заорал тот. — Пух! — вопль обрывается на крики, в лбу архи появляется дырочка, зато сзади в его башке дырка стала больше, и часть мозгов попадает на от сала чего тот аж дернулся и замер в шоке. Вот журт-то сплюнул сливо. Эй, алло, гараж! хлопай по щекам уцала Урий, прием, прием! А что? Кто вы такие? Что вам надо? Я же тебе сказал, удивился я. Ты впитач выкупил наших друзей, которые немножко похулиганили в этом городе. Выкупил, привез сюда. Мы думали, что они тут. А оказалось, что они где-то в лесу, и есть подозрение, что они в лагере разбойников. Вот мы и хотим узнать, куда ты их дел. После этих слов у него глаза на лоб полезли от удивления. Чувак явно такого расклада не ожидал. «Откуда вы знаете, что они в лесу?» Еще больше удивившись, спросил он, тут же закусил губу, поняв, что сболтнул лишнее. «Бинго!» — негромко хлопнул вадошь слива. «Мы по адресу!» Я в душе ликовал, улыбнувшись, отвечаю. «Откуда мы знаем, тебя не касается. Ты лучше ответь, куда и кому ты их продал. Вернее, что там за лагерь, сколько разбойников, где гнивые точки и все такое. Ты же наверняка там был и все знаешь». То, что ты тут лечишь разбойников, которые получили ранения при нападении на поезда и караваны, мы тоже знаем. Да и товар украденный через твои торговые точки сбываешь». Тут уже Оцел улыбнулся и ответил. «Вы в жизни через туман по коридорам не пройдете. Вас звери порвут». «Ну, это не твое дело, дойдем мы или нет. Мы, кстати, знаем, что в бункере есть проводник, который нас может провести по коридорам в тумане. Сейчас пацаны его возьмут, и мы побеседуем с проводником». Словно в подтверждении моих слов, где-то сбоку и под землей что-то негромко бахнуло. Походу, что-то взорвали. Потом еще взрыв. Затем мы услышали, как на территорию заезжают наши тачки. «Во!» — кивнул я головой в сторону того сарая. «Уже берут. Долго там точно не продержится Так что давай колись». «Да пошли вы!» — сплюнул тот мне прям под ноги. «Дядя вас из-под земли достанет, и тогда я вам не завидую!» Он продолжал улыбаться. «Вы просто не понимаете, с кем связались!» «Что же за дядя?» — с интересом спросил я. «Не знаете?» Искренне удивился тот. «Вы из какой деревни-то сюда приехали?» Он попытался рассмеяться громче, но, видать, ему хорошо так врезали, как добрали, так что получился только сиплый кашель. «Вы бы хоть информацию какую собрали?» Прокашлившись, добавил от Сал. «Ну так просвети нас, деревенских-то!» — улыбнулся я. «Один из советников, да, она. бац «Бац! Что-то у меня кольнуло. Видимо, он это заметил и спросил. «Сэйш?» «Вижу, что сэйш!» — с вызовом сказал он. «Теперь представляешь, во что вы влипли!» «Грохните меня. Информация же дойдет до дяди, и он отдаст команду. После этого стрельцы будут землю носом рыть, и вас рано или поздно найдут. Найдут и четвертуют, или повесят, или бошки ваши тупые отрубят. Надо отдать должное этому мужику. Лежит связанный, немного помятый, кажется, что он нас совсем не боится. Чувствует за собой реальную силу. А ведь сила это действительно, если у него дядя действительно советник царя. Но сила в этом мире для местных, нам это вообще по барабану». «Если не веришь, можешь отправить своих псов в дом». Легкий кивок в его сторону, продолжая хмыляться. «Там в спальне на втором этаже несколько фотографий есть, где я и дядя, и письма найдете и поймете, что я на испуг вас не беру». «А дядя-то знает, чем ты тут занимаешься?» спросил кирпич. «Или он тебя только крышует?» Что делает?» «Что ты его именем прикрываешься? Проворачивай свои темные делишки!» перевел за кирпича слива. «А это вас уже не касается». «Так что...» Тут он замешкался на пару секунд, подбирая слово. «Детишки, развязывайте меня и валите, пока не поздно. Правда, перед этим мы обсудим с вами определенную компенсацию за все, что вы тут натворили». Сказав все это, он снова улыбнулся и уставился на меня. «Детишки, говоришь?» Теперь стал говорить я. «Ну так слушай меня внимательно, мальчик. Да, ты прав. Мы не знали, что твой дядя — советник вашего царя». После слова «вашего» у него немного приподнялись от удивления брови. «Да-да, вашего», — повторил я. Но есть один маленький нюанс, и нам все равно, кто ты. Ты сейчас хорошенько подумай и вспомни, когда ты выкупал наших друзей на торгах. Или как там, ничего удивительного не заметил? В смысле?» Он превратился весь во внимание и прекратил улыбаться. «Ну, словечки там, какие незнакомые от них, вещи, может, они обещали тебе чего или хотели предложить. Ты подумай, не спеши, напряги свой мозг». Под землей снова что-то бухнуло, затем, кажется, из помпы стрелять начали. Слива узнает, что там у пацанов, не отворачивая головы от отцала, сказал я ему. Слива тут же побежал к сараю. Ну, вспомнил, что? Отцал вспоминал. Прям на роже вижу, что пытается что-то вспомнить. Да, если честно, то особенно. то да и нет. Честно и искренне ответил она, затем еще немного подумал и добавил. Хотя было там несколько вещей у них, которые я раньше не видел. Но все было либо разбито, либо сожжено. Ну, погонщик, ну, молодца. Как и когда он успел все уничтожить? Взрыв? Ведь бомж говорил, что на рынке были взрывы. Не иначе, перед тем, как их взяли, они это уже понимали. Все свалили в кучу и взорвали. Да, хладнокровие погонщику не занимать. Я бы, наверное, даже не сообразил в такой момент так сделать. Но я и не погонщик. Это он всю жизнь там на земле жил на полулегальном положении и заметал следы не только за собой, но и за другими. Годы. Вот вам и специфика профессии». «Хорошо, зайдем с другой стороны. Посмотри внимательно на нас, на наше оружие, экипировку. Ничего странного, не замечаешь?» Мы были за вагончиком, и свет хоть немного, на сюда попадал. Он прищурился, внимательно смотря на нас. Затем его глаза резко расширились, и он спросил. «Вы откуда?» дошло — «Да шло -таки, хихикнул я. «Думаю, такой ты никогда не видел». Я постучал пальцем по своей маленькой рации, висящей у меня на разгрузке слева, показал ему наушник. Вал показал гранаты, пулемет, который держал в руках Немо, еще пистолеты с глушителями. «Точно, доперло», — хмыкнул Нема. Прибежал слива. «Нормально там все. Почти взяли бункер. Рыжий меня послал. Сказал, чтобы я под ногами не мешался. Там собровцы наши рулят, они не спецы по таким бункерам». «Кто такие собровцы?» — тут же спросил Оцал. «Спецназ», — тут же на автомате сказал я, а потом тут же сообразил, что он понятия не имеет, что это такое, и расшифровал. «Специальный отряд быстрого реагирования». «Как ты видишь, экипировка у нас тебе совершенно незнакомая». «Ну и что?» — неожиданно хмыкнул он. «Мало ли, какой отряд сделали, и какое у них снаряжение. У нас хорошие ученые. А вы, как я понимаю, против царя-батюшки нашего, если говоришь, ваш царь». «Дебил!» — коротко сказал Слива. Я на это только вздохнул и спросил. «Ты веришь в другие миры?» «Чего? В другие миры? Как это?» «Да вот так, тупень, млядь!» Я начал потихоньку заводиться. Миры, где также живут люди, есть реки, моря, озера, леса, другие формы жизни. И живущие там разумны, имеют возможность ходить между этими мирами, как ты, из дома в дом. — Вы укурились, что ли? — искренне удивился он. — Или пьяные? — Точно, дебил. — снова сказал Слива. Шейлон в канале. Неожиданно заговорили наши рации. По дальней дороге к дому едет джип. Встречайте. — Менты? — спросил кто-то из пацанов. — Нет, обычно гражданская тачка, и кажется... «Дед этот, про которого вы говорили, из своего двора выполз. Стоит вон на дом, где вы, смотрит. Может нейтрализовать его?» «Деда пока не трогать», — включился в разговор туман. «Следи за ним, тачку встретить, если сюда едет. Крот на тебе. Хотя с дедом поправка. Шилан, провода телефонные перережьте, а дед аккуратно по башке и в кусты. Только не сильно, чтобы он раньше времени ласты не склеил. Этот дед тут, походу, тот еще КГБшник. Выполнять? Принял, принял», — тут же ответили ребята. Смотрю на небо, вот-вот начнет светать. Надо отсюда валить. А пацаны еще бункер не взяли. Только слышно, как по землей бахают помпы, и снова парочка взрывов была. «Ну как, расскажешь нам про лагерь-то?» — снова спросил я. «Или тебе начать пальцы отрезать?» Тут позади послышались открываемые въездные ворота. Уцал тут же стал смотреть в их сторону. Я тоже не удержался, повернулся. Он со связанными руками и ногами никуда не денется. Дальше все было как в кино. На территорию заезжает гражданский джип. Сзади справа к нему тут же метнулся один из наших бойцов, открывает заднюю правую дверь, закидывает туда что-то и тут же в сторону. Хлопок. Салон не моргнуло. Тут же со всех сторон четверо бойцов открывает все двери, оглушенных и ослепших пассажиров выдергивает из салона, каждый получает по несколько ударов, быстро обыскивает руки за спину, стяжки и тащит в сторону. — Круто! — крекнул от удовольствия слива. Весь захват занял секунд 10-15. Впечатляет? — спросил я, посмотрев на вот сало. Он должен признать, да», — нехотя признался он. «Это и есть ваш СОБР?» «Ага, его школа. Ладно, ладно, рассказывай про лагерь». «Думаешь, стоит?» Как-то совершенно спокойно и буднично спросил он, как будто не лежит, тут сейчас связанный и убитый. «Ну, ты сам-то как думаешь?» «Да понял я уже. Все равно вы узнаете, начав меня мучить». «Надо же, не совсем дебил», — не удержался от подколки слива. «Сам дебил», — ответил ему отцал. Сал. Че? «Да я тебе сейчас ноги отрежу!» Я только засмеялся на всю эту картину. «Ну, отсал, ну, крендель!» «Ладно, развяжите хоть и воды дайте», — спросил от сал. «Может, тебе еще и кофейку заварить?» Шипятник давай, не спросил слива. «Можно, конечно», — поежал на земле отца. «Но это лишнее». Я снова засмеялся. «Да и кирпич снямой вон тоже смеются, стоят. Только слива ноздри раздувает». «Все, пацаны, бункер наш», — послышался в рации голос грача. «Ой, пойду посмотрю, что там», — встрепенулся я. Этому воды дайте, смотрите за ним. Вернусь, договорим. И узнаете, что это за тела на джипе приехали. — Краут, кого вы там взяли-то? — тут же спросил врацу Слива. — Да хрен его узнает. Они пока не могут говорить, мычат что-то, но в багажнике лекарства какие-то. — Да, медицина-то наша приехала, — добавил отцал. Врач наш, водил и два бойца. Врача хоть не убивайте, он вообще ни при чем. — Надо же, какой заботливый. Вновь зашипел на него Слива. — Людей также спокойно продавал. — Слышь, ты... Тут уже начал наезжать на него Оцал, немного разозлившись. «Ты что тут мне втираешь? Какая торговля? Я выкупил тех, кто начал хулиганить и убивать всех подряд на рынке в питач. Не выкупил, их бы прям там и вздернули, Или четвертовали». «Хочешь сказать, ты им жизнь спас?» Снова наехал на него Слива. Благородный какой. «Да, спас!» Также с вызовом ответил Оцал. От «Ты?» — тут он сдержался, чтобы не назвать Сливу как-нибудь пообидней. «Ты хоть иногда думай?» «Чё?» «Ничего, головой думать спрашиваю, когда будешь?» — Саня, я его сейчас зарежу. — Успокойся, Слива. Меня реально начала забавлять эта ситуация. Я смотрел на Уцала и охреневал, как он себя ведет. Либо чел отмороженный на всю голову, либо достаточно сообразительный, скорее второе. — Вы, млядь, точно из деревни? — продолжал тот. — Сами посудите. Приехали к вам какие-то люди. Проиграли кучу денег. И вместо расплаты начали убивать охрану. Твои действия, умник? Это он спросил у Сливы. Слива вздохнул воздуха, но что ответить так и не нашел. «Тот и оно!» — выждав паузу, цокнул Оцал. «Так еще потом там пальбу по устроили и стали взрывать все подряд. Да, я их выкупил, спас от неминуемой смерти. Знаешь, что там с ними сделать хотели?» «Млядь, снова он прав. Эти игроки-погонщиков в чужой монастырь залезли и навели там шороху. Вы что, вчера родились?» — продолжал Оцал наезжать уже на всех нас. «Вы не знаете, кто такие крепостные?» «Но разбойникам-то ты их продал?» — подал голос кирпич. «Ой, вот только не надо мне морали читать!» — сморщился он. «Каждый зарабатывает как может. Вы прям святые, можно подумать!» «Ладно, пойду в бункер гляну», — еще раз сказал я. «Пока я его смотрел лучше расскажи, что за лагерь, иначе они, особенно он, с тебя точно кожу с живого снимут». Тот только фыркнул в ответ. Подхожу к сараю, где был вход в бункер. Тут куча наших пацанов, копченый, малыш и еще несколько бойцов умываются из стоящей тут бочки, все в побелке. «Нормально все?» — спрашиваю, Рыжего. «Нормально, наши все живые». Рифа прилетела, и кого-то там зацепила малеха. Так по касательной рикошет, снимая себе разгрузку, ответил тот. Вон выносит, кто там внутри был. Кивает в дальний угол. Там по широкой лестнице, которая ведет оттуда, снизу выходят наши бойцы. Только я хотел спросить насчет, взяли проводника или нет, как снизу появились Дже и Казак, которые за руки и ноги тащили тело. Кажется, это девка. За ними грачит туман, который зарал на весь сарай. «Дока, сюда быстро!» «Да тут я!» Док вынырнул откуда-то из-за стога сена. Док она должна выжить! громко сказал туман. Подбежав ближе, я рассмотрел получше. Девчонка, указы около 30 лет, одета в какой-то комбинезон. Правая часть тела сильно обожжена, да и лицо немного зацепили, и вся грудь в крови. Вижу три пулевых, мелькает мысль, не жилец точно. Ох ты ж, мать! Вставая на колено и быстро открывай свой чемоданчик, ахнул док. Да она уже труп валер, говорю ему. Зачем она нужна? Потому что она проводник, млять. Да ладно. Док разорвал на груди ее комбинезон. На пару секунд замер и четко произнес. «Бесполезно. Тут я бессилен. Даже операции не поможет». «Да, блядь", начал ругаться Туман. «Вы уверены, что она проводник?» Немного обалдевши спросил я. «Уверенный!» — тяжело вздохнул грач, садясь на какой-то плуг, находящийся тут. Один из охранников успел перед смертью сказать. «Ну, блядь, протянул. Не могли живьем взять?» «Ох, зря я это сказал». Туман посмотрел на меня, как на врага народа. Но сдержался, чтобы не послать, а шумно выдохнул и ответил. Они там как психи какие оборонялись. Это больше всех палило. Рифа чуть не грохнула. Вот они и всадили ей в фанеру». Вон Риф уже снял разгрузку, снимает бронник. Услышав, что говорят о нем, поднял голову и добавил. «Ага, психованная баба какая-то. Как всадил очередь, бронник и спас. Я думала она медсестра какая». «И как теперь быть?» Растерянно спросил подошедший слива. «Думать будем, ля?» Зло ответил Туман. «Все, — хмыкнул док, — готова девка». Ну, пипец, киной и немцы. Ладно, пойду посмотрю, что там за бункер. Я же для этого сюда и шел. да иди сюда. Позвали его откуда-то сбоку. Тот, подхватив свой чемоданчик, побежал на голос в другой конец сарая. Не ходи туда, — отпивает фляги, — сказал Апрель, когда увидел, что я подошел к лестнице и собрался спускаться вниз. Че это? Там фарш. Везде. включая стены, потолок. Плюс не видно толком ничего, перемажешься весь. Словно в подтверждение его слов из бункера поднялся грязный, как чухан клепа и его тут же вырвало. «Отвык я от такого уже», — словно оправдываясь, произнес он. «Не, если уж клепу вырвало, меня тем более вывернет. Не пойду». Слива тут же протянул Клёпе свою фляжку. «Мне потом дай», — тоже успокоившись, — сказал туман, сидя рядом с грачом на плуге. «Эх, не получилось живьем проводника взять. От допросили?» «Нет», еще, — еще ответил я. «Так, поговорили немного». Я посмотрел на сливу и улыбнулся. Тот только фыркнул. «Может, он знает проходы в тумане?» — предположил Риф. «Ща узнаем. Слива, давай его сюда тащи». Ох, как же он обрадовался, а я понял, что немного погорячился. Но Слива уже на низком старте. Сейчас он его точно немного помнет по дороге. Что там хоть было-то?» — спрашиваю ребят, тыча пальцем в пол. «Медицинский бокс». Отрицательно махнув головой от предложенной муфляжки «Сливы», — отвечает Грач. «Всего 12 человек. Ну, у кассы там -то Тоже короче, все теперь трупы. Девка эта их привезла вчера на грузовике. Мои электричество вырубили». В вентиляцию парочку тряпок горящих закинули. Как Клёпа предложил, но и к люку. Ждали недолго. Вытяжка, видать, хорошая. Люк открылся, оттуда рожа. Рожу быстро допросили. Он нам про девку и сказал. Потом рожу в расход, но ну и на штурм. Только, видать, они там как-то почуяли, что что-то не то. Стрелять сразу стали. Коридоры там узкие, три комнаты всего. Как только Рифа прилетела, закидали их гранатами, пока нас не закидали. — Лечили там разбойников, — закивал туман. — Склад с лекарствами хороший кстати, врача их взял, — напомнил я про него, — и полный багажник лекарств. «Во он — Вон, тащит, легонько кивнул в сторону в ход апрель. Сливы кирпич тащили от сала. Как только я увидел, отца сразу понял, что сливы ему точно несколько раз пару двинул, и двинул хорошо. Чувак он рухнув на землю, выплюнул сгусток крови и зуб, но ничего больше не сказал. «Ну — Но вот зачем? — спросил я у сливы. — Он сам упал, — как ни в чем не бывало, — заявил слива. — На пенек, два раза. «Да», — крекнул кирпич, споткнулся и упал, потом встал и снова упал, и прям рожья об пенек. «Ясно все с вами. Сажусь на корточке около отцала Тот сидит на заднице и ненавидящим взглядом смотрит на меня. Рядом появляется няма с ведром воды и, без слов, выливает его на голову отцалу. Я еле отскочить от брызг успел». «Ну, что, мой друг?» — вздохнул я. «Бункер мы взяли. Только вот незадача. Проводник, девка эта, не выжила при штурме. Сам расскажешь, как по коридорам в тумане пройти». Или снова тебя ему отдать, показывая на сливу. Совершенно неожиданно для всех отцал, оскаля свой рот кровавые улыбки и без парочки передних зубов, которые у него 10 минут назад были, громко расхохотался. Чего он ржет-то? спросил крач. Кукуха уехала. Вы идиоты, смеясь, сказал отцал. Я так и знал, что вы там всех грохнете. Она снова сплевывает кровь на пол. И была проводник. Это мы знаем. Единственный проводник. Он стал вмиг серьезным. Бла она!» «Да, я там был в этом лагере, где ваши друзья!» Друзья он прям выплюнул с презрением. Но только она из находящихся здесь знала, как ходить по коридорам. «Вы думаете, единственные, кто такие умные хотели найти проводника и пройти по коридорам, и уничтожить всех разбойников?» В сарай наступила тишина. Мужики подошли поближе и обступили мокрого от сала. Он покрутил головой, снова посмотрел на нас с презрением, сплюнул и продолжил. «Уже давным-давно...» Из лагеря сюда ездят с одним проводником — это первое. Второе. Проводник должен вернуться в определенное время. Что касается ее, то сегодня с утра. Если она не возвращается, в лагере объявляется тревога, и все там занимают позиции готовятся к бою. Это до тех пор, пока не выяснят, что с проводником. Скажу сразу, сколько это может длиться, и когда пришлют людей, чтобы выяснить, что произошло, я не знаю. Можете руки, ноги мне ломать. «Можете, как ты говорил, смотрит на меня, кожу с меня живьем снять, но я этого не знаю. Я тут главный, в лагере свои командиры, и они отвечают за его безопасность. А по поводу того, что ты хотел у меня узнать по его обороне. Ну так давайте, суньтесь туда, все там и ляжете. Вам сначала надо пройти по коридорам в тумане, в чем я сильно сомневаюсь. Звери вас на раз сожрут. А пройдете, вас дозор срисует и в лагере встретят. Там и минные поля, и пулеметные точки, и окопы, всего хватает. «Схему могу нарисовать без проблем». Чей-то ты так легко согласился-то?» Тут же спросил Туман. «А смысл мне отпираться?» Пожал он плечами. «Я точно знаю. Более чем уверен, что вы просто не дойдете и не доедете сами до лагеря без проводника. Я был там один раз. Больше хрен я туда поеду. Пока ехали, видел зверей в коридоре, страшные твари, которые только ждут, когда ты шагнешь не туда, чтобы тебя сожрать». «Слушай, герой», — начал говорить грач, — А если проводника живьем возьмут? Под пытками же что угодно можно рассказать. Тут тоже не все так просто. Снова он попытался улыбнуться, но в этот раз ему, походу, больно стало. Он только опять сплюнул. Коридоры — это лабиринт. Они иногда меняются. Проводники это чувствуют, не знаю как, но чувствуют. Поэтому только с ними там и передвигаются. Без них верная смерть. — А по поводу того, что их могут тут взять? Он усмехнулся. — Воротник у девки вскройте, правая сторона. Трупу девки тут же подошел колючий, аккуратно прощупал ей воротник на комбинезоне, затем достал нож и, разрезав шов, вытащил из воротника небольшую капсулу. — Походу, цианит, мужики. — Ну, пипец. Мы подавленно молчали. — Фанатики! — зло сказал Туман. — Девку бы взяли, она бы капсулу сожрала. — Именно! — снова со злорадством добавил Оцал. Так что вы в пролете, воины, блядь! Тут Туман взялся за рацию. — Дозор, приём! На связи! что там с дедом и по обстановке? На дорогах тихо, все спят. Дед тоже в кустах спит, провода перерезали. Валить надо, светает. Быстро смотрю на улицу. Точно, светать начинает. Заговарились мы тут что-то. «Дальше наблюдайте», — бросил туман и отключился. «Вот же попадос «А скажешь, сколько отсюда до лагеря?» — спрашивает Апрель. «Километров восемь-десять направление северо-запад». «Пипец», — выдал кто-то из парней. Отцел на это только улыбнулся. «Вот же гад. Чувствует, что мы в попеке, и не боится ведь». «Валить отсюда!» — прохрипел он. «Завтра, вернее, сегодня. Кто-то поймет, что тут что-то не то и вызовет стрельцов. Со всеми воевать будете? Я вам, этому вашему, уже говорил, кто я. кивает в мою сторону. И кто он?» — с интересом спросил Туман. «Говорит, дядя у него советник царя, и что, узнав о том, что мы тут натворили, нас из-под земли достанут». Многие ребята тут же засмеялись. Отцал смотрел на них непонимающим взглядом. «Ты что, не сказал ему, откуда мы?» — смеясь спросил Туман. Сказал, он не поверил. На сливу вон наезжать начал, за это и упал на пенек два раза. Туман зажал еще громче, отцал полностью растерялся. «Я же говорю, дебил!» Снова зашипил слива, сверляя его взглядом и потирая свой кулак. «Я ему и про рации наши говорил, и про оружие наше, все равно не верит. Говорит, фигня, мало ли что их ученые изобрели». «Пома неверующий, ну, типа того. Мне, если честно, очень хочется ему это доказать», подумав пару секунд, сказал я. Прям чтобы он поверил и охренел от сознания этого. Отцал совсем растерялся, он смотрел то на меня, то на смеющихся пацанов. Ну, пусть живет тогда, улыбнулся туман. Только сам за ним следи. Я буду следить, тут же вызвался слива, и отца тут же как-то сжался. Только не бей его больше, добавил я. А то отобьешь ему башку, он соображать не сможет, и от гуся его подальше держи. Понятно, буркнул слива. И тут меня торкнуло. Как говорится, умная мысля пришла. Я улыбнулся и сказал. «Вы чё, пацаны, забыли, что у нас есть?» Все тут же уставились на меня. «У нас же Белас есть, наш, новый, переделанный, шестиколесный, взамен того, что на иголки пустили в зимнем мире. Точно, блядь, «Правильно. На нем точно доедем. И никакие животные нам не помешают с туманом». тот же наперебой заколдели мужики. «Рыжий, ты же сам с кротом ездил и заказывал его». «Точняк!» — хлопнул рыжий себя по лбу. «Там такой аппарат получился!» Он аж языком цокнул. «Стоит без дел уже несколько месяцев». На нем мы через лес как по Бродвею проедем и всех раздавим. Точно хмыкнул Туман. Как раньше-то не догадались. Ну, давай команду тогда. Что дальше? Передал я бразды направлений. Но отсюда точно нужно сваливать. И как можно быстрее. Если этот прав, кивая в сторону фигевшего от наших разговоров, отцала. Я думаю, он прав. То скоро действительно просекут, что тут произошло. Потом по цепочке передадут и город перевернут вверх дном. Туман думал где-то полминуты, потом снова взялся за рацию. Крот в канале. «Задание. Внимательно. Бери баги, кого там еще надо, и найди в лесу где-нибудь поляну какую, чтобы мы могли открыть наши ворота и выгнать на нее белаз из лос, ну и сами расположиться. Срок часа полтора, максимум два. Нас будут искать однозначно. Ну а в лесу в последний момент. Сначала город перевернут. А пока ты ищешь место, мы тут пошукаем». «Принял, выполняю». «Рыжий?» — обратился Томан к нему. «Я?» — «Прыгай в трактор и вали за Геры и за всеми остальными». Всех сюда и вещи наши соберите в номерах». Рыжий кивнув свистнул еще парочку ребят, и они быстро вышли из сарая. «Всем остальным переверните тут все вверх дном. Берем еду, питье, оружие, боеприпасы, все, что посчитаете нужным. Грузим в трофейную технику и нашу. И ждем крота выполнять». под десятков ног, пацанов всех мгновенно сдул из сарая. «Отцал охренел еще больше». Ну, а ты, наш злобный друг, ласково обратился к нему туман. Прокатишься с нами и узнаешь самую большую тайну в своей жизни и поймешь, кто мы и откуда, и что пугать нас бесполезно. Царь твой, дядя, стрельцы вот вообще похрен. Слива он на тебе. Помню, помню, заулыбался тот и потер снова кулак. Там это, доктор еще, водил и два бойца, напомнил я. С ними-то что делать, в расход? Да не, пусть живут, хватит смерти на сегодня. Свяжите, бросьте где-нибудь в сарае. Найдут, повезло, нет, ну, значит, нет. Все, пошли пожрем что-нибудь. что то я проголодался. Вот бы допросить, узнать про лагерь. В лесу допросим. Пусть очухается чутка. Время у нас еще есть.